Глава 9 Ухватиться за балку и подтянуться вверх было делом одной минуты. Как только я оказалась наверху, Патрис с Нину тут же приблизились к решетке на тот случай, если срочно понадобится их помощь. Мудрец оказался прав. Тонкие брусья, пересекавшие потолок, были слишком узкими и неустойчивыми для того, чтобы на них мог удержаться взрослый мужчина. И, если бы не страх перед завтрашним днем, гнавший меня вперед, в иное время я ни за что не решилась бы на подобное безрассудство. Гоня прочь сомнения и подобравшись как пружина, я почти на ощупь упорно ползла вперед, не обращая внимания на занозы, Упевающиеся в ладони, изо всех сил стараясь не смотреть вниз, туда, где едва различимые в темноте товарищи с возрастающей надеждой следили за каждым моим движением. Обмануть их ожидания и отнять последнюю надежду я не имела морального права. До решетки оставались какие-нибудь пара пусов, когда что-то мягкое и живое коснулось моей руки, едва не нарушив все планы по спасению вздрогнув от неожиданности, я едва не сорвалась вниз, с огромным трудом сумев вовремя сгруппироваться и удержаться на доске, подобно к балансируя на самом ее краю. Позабывшие о песне товарищи дружно смолкли, оборвав ее на высокой ноте, чем невольно привлекли внимание одного из охранников, решившего подойти поближе и посмотреть, чем занимаются пленники. «Сейчас или никогда?» Одним броском преодолев оставшееся расстояние, безоружное, все, на что я могла рассчитывать, это фактор неожиданности, и я использовала его по максимуму. Оказавшись над решеткой, я легко перемахнула через нее и спрыгнула вниз, оказавшись лицом к лицу с неожидавшим подобного маневра мужчиной. Бороться с ним голыми руками в то время, как рядом находился его вооруженный до зубов товарищ был верхом безумия. Поэтому, воспользовавшись временным преимуществом, я ударом ноги в живот резко толкнула его к решетке, где его тут же схватили протянутые сквозь прутья руки. Хруст, и вот он уже со свернутой шеей падает вниз, а я, в последний момент чудом увернувшись от занесенного над головой оружия его напарника, пригнувшись, хватаю выпавшую из безжизненной руки саблю и в последний момент парирую удар. Нет, я не была настолько самонадеянной, чтобы бросаться в бой с противником в разы превосходящим меня по силе. Порядком вымотавшееся за последние сутки я не выстояла бы против него и пяти минут. Поэтому, резко уклонившись от очередного удара, я рывком ушла вниз и полоснула его по открывшемуся низу живота. И кнув, противник выронил оружие, схватившись за нанесенную рану, из которой наружу хлынула кровь. Теряя последние силы, борясь с подступившей тошнотой и головокружением, под подбадривающие крики товарищей, я крепко обхватила его и, навалившись всем весом, заставила отступить к решетке, где его в считанные мгновения постигла судьба товарища. Теперь дело оставалось за малым — сорвать с пояса связку ключей и отпереть камеры. И вот, когда, казалось бы, вот она, свобода, снова подал голос... «Мудрец, не спешите, помните, что я вам говорил, дождитесь начала утренней молитвы, и только тогда бегите, это ваш единственный шанс». Он был прав, и как бы у каждого из нас не чесались руки, в сию же минуту разнести к чертям собачьим все преграды, стоящие между нами и свободой, здравый смысл победил». И мы остались на месте, хотя, признаюсь, это было совсем непросто. Минуты растянулись в часы ожидания, показавшиеся годами. Несмотря на попытки расслабиться и постараться отдохнуть перед решающим рывком, никому до конца это не удалось. Тела болели от неудобного сидения на холодной земле. Все молчали, каждый думал о чем-то своем, тревожно вслушиваясь в ночную тишину. И вот, когда измученным, томительным ожиданием уже начало казаться, что утро не наступит никогда, где-то вдали послышался голос Муэдзина, призывавшего мусульман в мечеть. Все вскочили, как по команде. Отпереть двери, имея в руках ключи, было делом одной секунды, и пленники бросились вперед. Я немного замешкалась. Оставалось одно дело, которое откладывать на более поздний срок не имело никакого смысла. Поэтому, окликнув покидающих последними камеру матросов, я дала команду любой ценой спасать мудреца, чьи знания еще могли бы не раз нам пригодиться, а также прихватить с собой одного из связанных предателей, Шебеки, оставив его товарищей дожидаться своей незавидной участи во вновь запертых камерах. Убедившись, что поручение в точности исполнено, я побежала догонять своих». «Кажется, на сей раз капризной фортуне было угодно повернуться к нам лицом, а иначе как объяснить то, что, не встретив в этот час на пути ни единой живой души, мы беспрепятственно добрались до внутреннего дворика, где беспечные захватчики свалили в одну большую кучу награбленное, среди которого было и наше оружие». Готова была заплакать, вновь ощутив в руке приятную тяжесть прощального подарка Клода, оказавшегося в общей груди. Схватив клинок и подняв его над головой, я вполголоса полголоса скомандовала «Вперед! Снести к дьяволу ворота!» И замерла на месте, когда обе створки распахнулись до того, как до них успел добежать первый матрос, а знакомый голос, сильным парижским прононсом, предупредил наши последующие действия. «Рад приветствовать вас на свободе, мон ами. И раз вам удалось освободиться самостоятельно...» «Не дожидаясь нашей помощи, то не будем терять ни минуты!» Капитан Лефевр, а это был именно он, в сопровождении трех угрожающего вида мавров, самым удивительным образом выполняющих все его распоряжения, махнул в сторону стоящих на якоре кораблей. «Красавицы ждут нас!» Сотня вопросов вертелась на языке, но, памятуя о времени, которого у нас практически не оставалось, Решила задать их после того, как мы окажемся в безопасности, подальше от острова. Кивнув по трису, взявшему на себя командование, я вместе с остальными бросилась вперед. Крепость находилась практически на берегу, поэтому нам хватило и пяти минут, чтобы добежать до воды. Но тут на пути возникло новое препятствие в виде полудюжины берберов, несущих вахту возле вытащенных на берег лодок. Не ожидающие, что пленники смогут сбежать, Они всего на миг растеряно замерли, сами не осознавая, что этим дают нам преимущество, коим мы не приминули воспользоваться. Схватка была жестокой, но очень короткой. Жажда жизни придавала сил, и по прошествии всего нескольких минут заполненные до отказа лодки отчалили от берега в сторону стоящих неподалеку на якоре смерча и жули. «Поднять якорь! Рубить канаты!» Ощутив под ногами привычное покачивание палубы, каждый почувствовал себя увереннее. И когда в этот самый момент на берегу показались бегущие в нашу сторону вооруженные люди, никто не растерялся, все точно знали, что нужно делать. — Открыть порты! Пушки к бою! — скомандовал капитан Патрис, занимая свое место за штурвалом смерча. И, словно продолжая его мысль, капитан Лефевр прокричал своим молодцам на жули. — Стрелять по моей команде! Мачты на прицел! Стрелкам занять позиции! Целься! Огонь! — Огонь! — эхом отозвался Патрис. Пушечными выстрелами и картечью оба корабля, набирая ход, намеренно наносили сильнейшие повреждения стоящим на якоре судам не давая возможности их командам приблизиться из риска расстаться с жизнью. Дым, грохот, треск рушащихся мачт и проклятия, сыплющиеся на нас со всех сторон, Джерба надолго запомнит чужаков, сумевших утереть нос его обитателям. Один из снарядов попал в уже порядком развороченный трюм, где хранился запас пороха, раздался страшный взрыв, И пламя вырвалось из недр корабля, как вестник из преисподней, грозя перекинуться на поблизости суда. Угрозы сменились криками отчаяния, когда до неприятеля наконец дошло, как жестоко его провели. На то, как враг терпит поражение, можно смотреть бесконечно. Однако ради собственной безопасности пора было воспользоваться образовавшейся форой и начать уносить ноги, прежде чем пираты смогут исправить повреждения и броситься нам вслед. Но перед этим следовало закончить то самое незаконченное дело, ради которого рискующую жизнью матросы волокли всю дорогу связанного пленника с Шебеки. Следовало передать привет Демир Рейсу, по вине которого мы оказались во всей этой передряге. Трясясь от страха, юноша с ужасом уставился на красный от крови клинок, все еще зажатый в моей руке. Подозвав одного из членов экипажа, говорящего по-арабски, я велела ему дословно перевести мое поручение. «Не бойся, убивать тебя я не стану. Пока. Мне нужно, чтобы ты передал своему хозяину то, что я сейчас скажу». И после того, как тот согласно кивнул, явно обрадованный таким поворотом, я продолжила. «Ты скажешь ему, Демир Рейс, береги себя». И ни в коем случае не позволяй, чтобы с тобой что-нибудь случилось, потому что очень скоро я вернусь за твоей головой, которую хочу видеть прибитой над воротами сфакса, в назидание каждому, кто оскорбит короля. Это не было пустым обещанием. Просто мой список пополнился еще одним кандидатом на тот свет, с которым я непременно расквитаюсь при первой же возможности». Юноша удивленно посмотрел на переводящего, видимо, не вполне уверенный в том, что правильно понял услышанное, но переспрашивать не стал, а только вновь согласно кивнул, пообещав передать мое поручение адресату слово в слово. Этого было достаточно. Его освободили от пут и посадили обратно в лодку, где он, не мешкая, схватился за весло, спеша побыстрее убраться отсюда, пока странные чужаки не передумали. Только судьбе его никто из нас не позавидовал бы. Демир Рейс наверняка поспешит выместить свою злость и досаду на принесшем дурные вести гонце. Так что судьба его была решена. Впрочем, мне не было до этого никакого дела. С недавних пор я перестала испытывать муки совести по таким мелочам, как участь противников, жаждущих моей гибели. Они получали то, что заслуживали, выбирая не ту сторону, и то, что возмездие настигало их самих, было целиком и полностью лишь их виной. «Поднять паруса, полный вперед!» — донеслось со стороны мостика, и, больше не раздумывая, мы бросились выполнять приказ. Два красавца корабля, почти одновременно расправив паруса-крылья, поймавшие попутный ветер, понеслись вперед, оставляя за кормами пылающий берег и сыплющих от бессильной ярости проклятиями пиратов, которых оставила с носом горстка отчаянных чужаков. И пока они тщетно пытались потушить все сильнее разгорающийся пожар и оценить нанесенный им ущерб, бывшие пленники беспрепятственно покинули залив и вышли в открытое море. Радостно парус напряг Одиссей, и по путному ветру, верившись, поплыл... Сидя на корме и могучей рукою, Руль вращая он бодрствовал, Сон на его не спускался, очи, И их не сводил он с плеяд, Снисходящего поздно в море воота, С медведицы, в людях еще колесницы Ими носящей, и близ Ориона, Свершающий вечно круг свой, Себя никогда не купая в водах океана, С нею богиня-богинь повелела ему неусыпно Путь соглашать свой, Ее оставляя по левую руку. При благоприятной погоде мы плыли почти сутки когда нас в очередной раз удивило решение Лефевра, подавшего знак «Лечь в дрейф». Разгадав его маневр, сбавил ход и смерч. Как оказалось, у непредсказуемого француза вновь изменились планы, которых почему-то мне не было места. Ни споры, ни откровенные угрозы с моей стороны не возымели никакого эффекта. Капитан Жули был настроен крайне решительно, отправляя меня на борт смерча и мотивируя это тем, что там, куда они на этот раз направляются, женщинам категорически находиться нельзя. Пришлось подчиниться. Закинув свой нехитрый скарб в спущенную на воду шлюпку, я, ругаясь про себя не хуже боцмана янок блада начала была спускаться следом, когда рядом материзовался нину тоже бросивший свой узелок на свободное сиденье и хватая за весла. «Что ты? Ты дважды спасла мне жизнь, Роза!» Я перед тобой в неоплатном долгу, а для сицилийца уплата долгов, как вендетта, дело чести. Отныне судьба Нину в твоих руках, и куда бы ты ни направилась, я всегда буду рядом, чтобы защищать и оберегать тебя. От непрошенных слез защипало глаза. Господи, неужели еще не все человеческое умерло во мне, и я еще способна хоть на какие-то эмоции? Похлопав неожиданного попучика по плечу, я уже более уверенно взялась за весла. Патрис и не думал скрывать свои радости по поводу решения Лефевра. Блеск сапфиров мерк по сравнению с сиянием его глаз, когда он понял, что весь оставшийся путь нам придется провести вместе. Вот только меня такая перспектива отнюдь не обрадовала. Ведь где-то здесь, на судне, скрывался жаждущий моей смерти убийца, который вполне мог выполнять приказ своего капитана. И даже то, что на борту шхун я вновь встретила со своим мудрецом, которого во время побега почти бесчувственным принесли сюда по приказу капитана, отнюдь не улучшило моего настроения. Потребовав в единоличное пользование капитанскую каюту и вынудив его самого переселиться во владение старшего помощника, которого я от чего то не видела среди команды, я сразу же определила границы нашего дальнейшего общения чем вызвало у него понимающую улыбку. Не знаю, что он там себе напридумал, но я твердо намерена была держаться от него подальше и была просто счастлива, когда в тот же вечер ко мне подошел Нино и сам предложил обучение тем самым приемам, о которых я грезила столько времени. Но надо ли говорить, с какой радостью я ухватилась за его предложение? Тем более, когда заметила тень недовольства на красивом лице капитана. Ох! я была просто в восторге. Итак, Роза, прежде чем мы перейдем к практическим занятиям, я хочу немного познакомить тебя с историей возникновения стиля, который передается из поколения в поколение только внутри сицилийских семей. Нину был настроен решительно, и я, как и подобает послушной ученица, кивнула и, сложив руки на коленях, приготовилась выслушать все, что он расскажет. Наш стиль называется «даринда», что означает «пришедший с моря». Его навыки зародились в генуэском и венецианском флоте, но усовершенствовали его именно мы, сицилийцы. Бой на корабле мало чем отличается от боя на городских улочках, То же самое узкое пространство, где не всегда удобно пользоваться широким и массивным оружием, но, как показала история, Даринда однажды смогла сотворить самое настоящее чудо, а началось все 400 лет назад, в далеком 1368 году, когда гордая Сицилия перешла под власть Карла Анжуйского, приходящегося братом французскому королю Людовику Святому. В течение четырнадцати долгих лет наш вольный народ был вынужден терпеть бесчинство и притеснение от чужаков, с видом хозяев, воцарившихся на наших землях. Но однажды мы не выдержали и восстали против постылой власти, устроив революцию, вследствие которой власти Анжуйской династии на Сицилии пришел конец. 29 марта 1281 года, когда мой народ отмечал наступившую Пасху, На церковной площади Палермо появились ненавистные французы, которые, несмотря на более чем холодный прием, проявили крайнюю настойчивость, решив присоединиться к общему празднику. Чувствуя себя господами, они вели себя по отношению к нам вызывающе и очень нагло. Напившись, один из них выволок из толпы, приглянувшуюся ему женщину, и на глазах родни принялся публично ее домогаться. Но он просчитался. У красавицы был муж, который, защищая честь жены, выхватил из-за пояса нож и вонзил его в сердце негодяя. Не Ожидавшие сопротивления чужаки выхватили оружие и ринулись было мстить за одного из своих, когда их окружили разъярённые местные жители, вооружённые ножами и кинжалами. Прямо на площади лягушатники были убиты, ни одному из них не удалось избежать смерти от рук потерявших терпение жителей Палермо. Было время вечерни, и колокола всех церквей зазвонили, созывая жителей на вечернее богослужение. Только на этот раз призыв послужил сигналом к началу общего сопротивления. С первым ударом колоколов по мостовым города пробежали вооруженные люди, призывая дошедшие до точки кипения народ к решительным мерам. Смерть всем французам доносилы со всех сторон, и, поверь, угрозы оказались не пустыми». Врываясь на постоялые дворы и вдребезги разнося укрепленные дома французской знати, сицилийцы не щадили никого, ни стариков, ни женщин, ни детей. И даже, казалось бы, неприступные стены францисканских монастырей и те не смогли уберечь чужаков от народной мести. Монахов грубо выволакивали во двор и безжалостно вырезали. Палермо, полностью перешедший под контроль повстанцев, стал примером и для остальных городов Сицилии решивших, не тратя понапрасну времени, нанести удар по угнетателям до того, как они смогут собраться с силами и принять ответные действия. В течение полутора месяцев все захватчики были перебиты, лишь немногим удалось спастись. Попав на проходящие мимо суда, Сицилия снова стала свободной. «Какое зверство! Неужели нельзя было пощадить детей и женщин?» Не выдержала я, но ставший суровым взгляд Нино вернул меня на место. — А разве французы не делали с нами то же самое? Они пришли как завоеватели на наши земли, не жалея никого. По-твоему, это справедливо? Нет. И уж если на то пошло, задумайся стала бы ты жалеть чужаков, осмелившихся соступить своими грязными сапогами на землю на протяжении веков, принадлежащую твоему народу? Простила бы ты убить своих близких, зная, что они ни за что не пощадили бы ни тебя саму, ни таких же девчонок, как ты? Я вскинула голову. Нина ничего не было известно обо мне и об Аравии, но как же он точно сейчас передал терзающие меня мысли в самом деле? Оказалась бы я настолько мягкосердечной и пощадила бы генерала Айвана и его семью, безжалостно расправившихся с моими близкими и жаждущих крови трехлетнего ребенка, смогла бы забыть до сих пор звучащие иногда предсмертные крики «Милый, добрый и такой юный Анриетт, Шанталь Боттиани, быть может, и смогла бы. Но она осталась в другой моей жизни. Пиратка Роза жалости к врагам не испытывала. И попади мне в руки кто-нибудь из родни Айвана!» Блуждающий взгляд зацепился за застывшую возле мачты фигуру, которая, почувствовав, что ее заметили, постаралась тут же незаметно исчезнуть. Но я ее узнала. Это был тот самый человек, метнувший в меня нож. Кровь отхлынула от лица, лоб покрылся испариной, что не укрылось от внимательных глаз Нину, моментально повернувшегося в ту же сторону. Но убийца оказался проворнее и успел скрыться. Вот оно что. Значит, цель не изменилась. И только присутствие добровольного телохранителя удерживало его от немедленного нападения. Сжав кулаки, я ореще, чем следовало, велела. довольно теории Нину. Пора, наконец, приступить к практике». Если нового наставника и удивила моя резкость, то он не подал вида, а кивнув, продолжил. «Запомни, главное, оружие не всегда может оказаться под рукой. Твоя задача — выжить любой ценой, пускай в ход все, что попадется. Но даже если ничего не найдешь, не страшно. У тебя остаются руки, которыми при усердных тренировках ты научишься пользоваться для отражения любой атаки». «Голыми руками против оружия?» Неверяще скривилась я. «Именно!» — последовал лаконичный ответ. «Итак, начнем!»